Джослин Вуд «Итан, это неправильно!» Синий взгляд опалял холодом, но я продолжала смотреть в глаза бывшего мужа. Осознание еще не пришло. Я не могла поверить, что брак завершился, что мы больше не муж и жена. Чужие. Итан считает меня предательницей. Ну и пусть. Зато наши тайны из жизни в безопасности. Перед глазами вставала сцена, что произошла лишь несколько минут назад. «Поклянитесь, что сохраните его тайну, если мы произведем развод. Поклянитесь жизнью!» Потребовала я тогда. «Клянусь!» — усмехнулся Грант, прежде чем Итан вошел в комнату. «Наверное, я никогда не смогу забыть то, как посмотрел на меня Итан. Гневно, почти брезгливо, разочарованно, устало. Я все сказал. Жестко отрезал он, возвращая меня мыслями в реальность. Пожалуйста!» Я вцепилась в рукав его мундира, готова была броситься на колени, лишь бы он не рисковал из-за меня жизнью в дуэли. Лед его взгляда на секунду треснул, показывая мне сотни оттенков эмоций, среди которых я четко различила лишь боль и разочарование. Разочарование во мне. «Будь счастлива, морошка. Сердце болезненно защемило от этого нежного обращения и забилось в неистовстве, когда Итан вдруг склонился ко мне. Он потянул воздух возле моей макушки и вплел пальцы в мои волосы, чтобы распустить ленту. Слезы полились из глаз, и я зажмурилась, пытаясь сдержать рыдания. Все действительно закончилось. Мне больше не увидеть тепла в глубокой синеве его взгляда, не ощутить нежности слов и прикосновений, не почувствовать его поцелуев и больше никогда не окунуться с ним в водоворот страсти. Я не испытаю ничего подобного больше ни с кем. Все это закрыто. Останется там, в недолгих счастливых мгновениях брака. А впереди расчеты неизвестность с Грантом. Хлопнула дверь. Вздрогнув, я распахнула глаза. Итан ушел и из комнаты, и из моей жизни. Пугающее сознание накатилось жестокостью штормовой волны, окуная в водоворот разрывающих душу чувств. Что же я наделала? Правильно ли поступила? Может, стоило рискнуть всем? Но захотел бы он рисковать вместе со мной. Разговоры о перевороте лишь слухи, пока не подкрепленные ничем. Итан еще может передумать, выбрать иной путь, а мне никогда не изменить то, кем я являюсь. И ведь сама я виновата уговаривала себя не сближаться ни с кем, не влюбляться, чтобы однажды просто уйти, сбежать через портал прочь от предавшей моих родителей страны. Так может, этот выход не будет меня и исчезнет причины для дуэли, грант не найдет. И ты не станет искать, а друзья не будут рисковать, храня мою тайну. Без меня всем станет лучше. Стоило этой мысли оформиться, как в глубине резерва поднялась моя сила. Астральное тело лишь на секунду отделилось от реального, и передо мной распахнулся голубоватый шар портала. Вспомнив, как закрывала пространственный переход, я, словно завороженная, коснулась его, и меня тут же рвануло внутрь, чтобы выбросить на покрытый густым ковром пол с противоположной стороны свет померк портал закрылся что же я наделала прошептала испуганно подскакивая на ноги паникующий взгляд заскользил по роскошной обстановке незнакомой спальни куда меня забросила я все еще в Кириусе?» тут дверь распахнулась впуская в помещение самого неожиданного человека няня конец Первой книге.